Глава 9. Первый день в стенах Академии двух богов закончился слишком быстро. Казалось, я только отложила от себя письмо, прочитанное не один раз и развесила одежду, а за окнами уже стемнело. В комнате, под самым потолком, появился большой плоский светляк. Чем темнее становилось помещение, тем ярче он разгорался, издавая еле различимые потрескивания. Раздевшись и накинув на тело ночную рубашку, я забралась ногами в кровать. взяла в руки один из листов, принесённых драфаком, и попыталась вникнуть в расписание. Но слова и фразы из письма вновь и вновь звучали в моей голове, не позволяя сосредоточиться. Я старалась понять и принять всё то, в чём она мне призналась, но это оказалось сложнее, чем я предполагала. Мамина послание сейчас лежало на прикроватной тумбе, и я боролась с желанием перечитать его в десятый раз. Она не сказала, куда направилась, не сказала, напишет ли мне ещё. Многого она не сказала, но теперь всё медленно становилось на свои места. И она наконец начала понимать, почему в поместье Селенер происходило всё то, что происходило. Но вот слова о ложных поисках отца меня задели, не укладывались в голове. Как так? Почему столь сильная община позволила бесследно пропасть одному из своих членов? Ведь Великая ложа это общество магов, которые состоят на службе у палаты магии короля Они получают огромные деньги за выполнение заданий, и часть из них передают в палату магии для содержания хранителей, которые совершенно ничего не имеют с того, что изымают, хранят и внедряют искры. Я знала об этом практически с рождения, но о том, что в ложе могут идти и люди без магической силы, слышала впервые. Тогда это объясняет решение Нереид. Материю её называть я больше не могла. Откинувшись на подушке, вздохнула и вновь поднесла глазам лист с расписанием предметов. «Давай, Шерилл, соберись», — прошептала я, понимая, что если вылечу после первого же семестра, то все мои планы пойдут коту под хвост. В самом верху было написано «Шерилл Селенер, первый курс, факультет стихий, искра, первая». Перечитав эти строчки еще два раза, я пересилила себя и сползла взглядом ниже. Там шло расписание предметов, среди которых были Естественные магии, артефакторика, защитная магия, бытовая магия и магии элементов. Напротив каждого из предметов стояла приписка об аудитории и преподавателе, но меня сейчас это мало интересовало. Ниже шёл список факультативов, на которые можно было записаться по желанию. Отложив этот лист в сторону, взяла в руки второй, на котором значилась необходимая литература. Пробежавшись взглядом по списку, тихо выругалась. Необходимой литературы было более 70 наименований. А ведь Драфок сказал мне всё это завтра взять в библиотеке. Только ради интереса я потянулась за картой замка и лишь спустя 10 минут нашла расположение книжного хранилища, которое находилось в Северной башне. Топасть до неё и жилого крыла было прилично, но жаловаться и отступать было уже поздно. Положив листы на тумбу и бросив последний взгляд на письмо от мамы, Я накрылась одеялом с головой и практически моментально провалилась в сон. Снилась какая-то чепуха. То за мной кто-то гонялся, то я за кем-то бегала. В итоге под утро, когда солнце уже было ближе к середине неба, я заставила себя встать с кровати, хоть и не чувствовала, что выспалась. А вот желудок намекал на то, что не прочь получить еды. Из шкафа вынуло первое попавшееся платье, оказавшееся тем, в котором я вчера прибыла в академию. Одевшись и расчесав волосы, захватила карту замка со списком литературы и вышла из комнаты. Подумав о том, что не помешало бы спросить у драфака, как можно обезопасить свои вещи и запирать двери, развернула лист с картой и первым делом атаскала столовую, находящуюся рядом с кухней на первом этаже. Если верить нарисованному на карте плану, находилась она прямо под жилым крылом, которому было отведено четыре этажа. А вот что находилось на шестом этаже, который в этом крыле был последним, написано не было. Но сейчас мою голову занимали мысли поважнее, чем разбирательства в ошибках тех, кто составлял карту учебного заведения. Хотя и поблагодарить бы их не помешало, а то плутала бы я тут до момента встречи с кем-нибудь, кто знает дорогу. Пока добралась до столовой, не встретила ни одной живой души. Да уж, если бы не карта, я бы точно плутала до скончания веков. А вот в обеденном зале, выполненном в нежных голубых тонах, хоть и было пустынно, люди всё же встречались. За дальним столом Находилась группка парней, которые о чём-то громко спорили. Ближе к окошку раздачи сидела одинокая темноволосая девушка и лениво ковырялась ложкой в ващном рагу, то и дело поглядывая в сторону большого окна, выходящего на задний двор Академии двух богов. На поляне перед стеной леса возвышались какие-то каменные постройки, назначение которых мне было неизвестно, а на карте о них ничего сказано не было. Потоптавшись на месте, заметил одно большое вырезанное в стене оконце Ведущая по всей видимости на кухню. Интуиция и желание поесть подсказывали, что просить завтрак нужно именно там. Светлых путей, проговорила я, склоняясь к стойке и пытаясь понять, не ошибочна ли моя чуйка. О, одеточка. С той стороны что-то застрекотало, а потом перед моими глазами появилась огромная фея с длиннющей белой бородой. Кушать? Есть овощную рагу и тыквенная каша, тебе чего насыпать? Я с удивлением смотрела на представителя легендарного народца, да еще и мужского пола, и не могла связать и двух слов. «Ну, что же вы все так реагируете?» Грустно вздохнул старик с четырьмя полупрозрачными голубыми крыльями. «Да, феи, что теперь, не имею права работать?» «Прошу прощения», — выдавила я, не в силах отвести взгляд от создания, которое относилось к давно вымершему народцу. «Если вас не затруднит, то мне рагу, и приятно познакомиться, меня зовут Шерил». Вот так бы сразу. Расплылся в улыбке Крылатый Повар. А я, Пайба, сейчас всё будет готово. С тем же странным звуком он отлетел от окошка. Из кухни послышался стук посуды и невнятное покрякивание на помощников. А уже через мгновение на стойке передо мной появилась глиняная глубокая миска с ароматным горячим рагу. Приятного аппетита, растянул губы в улыбке Пайба и махнув бородой, отлетел от окошка. Подхватив тонкий деревянный поднос, на который заботливый феи вместе с портье рогу поставил ещё и стакан с чаем, направилась к ближайшему прямоугольному столику. Опустилась на один из стульев, на соседний положила бумаги и принялась за еду. После сегодняшнего завтрака я могла с уверенностью сказать только одно: феи готовит просто волшебную пищу. Мало того, что с трёх ложек я успела наесться, так ещё и от соблазнительного запаха мой организм требовал добавки до тех пор, пока в тарелке не осталось ни одного баба. Я с сомнением покосилась на девушку, которая всё так же водила ложкой по практически нетронутому блюду и задумчиво смотрела в окно. Решив, что с ней что-то не в порядке, выпила травяной отвар, который язык не поворачивался назвать чаем, и встала из-за стола. «Да бабочки!» за спиной застрекотали крылья феи. От неожиданности вздрогнув, повернулась. Было чем вкусно, но я наелась, спасибо. Значит, не так уж и вкусно было, обиженно пробурмотал Пайба, сердито подёргивая пальцами бороду. Очень-очень вкусно, заверила я его, никогда в жизни ничего вкуснее не ела. Видимо, последнее уточнение всё же убедило обидчивого повара, и он мне улыбнулся. Тогда хорошо, жду тебя к обеду. Я не успела сказать, что по времени-то уже давно обед. и доползу я сюда разве что к ужину, а Пайба уже щелкнул пальцами и подталкивал левитирующий поднос в сторону одинокого окошка. Похлопав себя мысленно по щекам, подхватила со стола бумаги, выданные драфиком, и направилась к выходу из столовой. Карта говорила мне о том, что библиотека находится в противоположной стороне от обеденной зала. Передвигаться с полным желудком было еще той невыполнимой задачей, но я справилась. Сколько на это ушло времени, говорить не буду, Но до башни я добралась. От основного здания к ней вёл узкий коридор, по обе стороны которого тянулись широкие окна из тонкого стекла. Отсюда открывался прекрасный вид на одну из рек, уносящей свои воды в сторону леса. Коридор закончился у массивной двустворчатой двери из тёмного дерева. На фоне практически белоснежного коридора она оказалась неуместным и грязным пятном. Сверявшись с картой, дотронулась до огромной железной ручки и потянула дверь на себя. ожидая того, что откроется на жутком скрипом, и наверняка не с первого раза. Каким же было моё удивление, когда она подалась легко, словно весила не больше килограмма, и впустила меня в библиотеку. Сделала шаг вперёд, и я забыла как дышать. Шер. От одного из столов ко мне направился драфак, как-то странных мырьсь. А я так и продолжала стоять у двери, забыв закрыть рот. Башня оказалась пустой внутри. Никаких перегородок, этажей или стен. Где-то там вверху виднелась мозаичная фреска, украшающая потолок. А вдоль стен тянулись стеллажи и шкафы, уходящие секторами вверх до самого потолка. Их полки ломились под тяжестью книг, манускриптов и свитков. Между шкафами ютили широкие столы и стулья, расставленные в хаотичном порядке. И было такое чувство, что при большом желании сюда можно посадить учиться как минимум весь первый курс, а как максимум, Всех студентов Академии Двух Богов. Шер. Парень потряс меня за плечо. Ты себя нормально чувствуешь? Слушай. А если мне нужна будет какая-нибудь книжка откуда-нибудь вот оттуда. Сглотнув вязкую слюну, я откнула пальцем куда-то вверх. Как мне её доставать? Третий курсник охотнул, видимо, понимая причину моего ступора. Посмотри сюда. Драфак взял меня за плечи и развернул куда-то в сторону. Видишь? Нет. честно покачала я головой. Он что-то прошептал себе под нос, а потом стряхнул меня. А теперь. Теперь вижу, выдохнула я, наблюдая за тем, как возле книжных шкафов проявляются тонкие деревянные ступени, зависшие прямо в воздухе. Они плавно огибали каждый сектор стеллажей и поднимались до самого потолка. Но за учебником наверх всё равно не полезу. Почему? Перил нет. На чём держится эта конструкция, непонятно. «Правда, думаю, что я соглашусь сверзиться с такой высоты только потому, что для занятия нужна была какая-то книга». Драфок вновь рассмеялся. «Шир, это магическая лестница. С неё нельзя упасть». «Не внушают мне твои слова доверия», — пролепетала я, замечая в чёрных глазах парня смешинки. «Вот совсем». Вздохнув, он забрал у меня список необходимой литературы и направился к столу, за которым до этого сидел. «Возможно, мне показалось, но...» Он пробурчал что-то отдаленно похожее на «Вот за это мне баллы точно начислять не будут». Сдвинув свои учебники, третий курсник положил перед собой мой список литературы и начал в него вчитываться. «Так, это тебе не нужно», — пробормотал он, берясь за перо и вычеркивая одну из книг. «А это мы заменим на вот это. Скрип пера о бумагу». «Эй, ты что делаешь?» — возмутилась я, тесняя драфик от стола. «Правлю». Невозмутимо отозвался парень. «Тебе выписали столько ненужной макулатуры, что ты ее и за три года не осилишь. Доверься». «Я уже тебе как-то доверилась». «Да ладно тебе», — усмехнулся целитель. «Ты все еще злишься на меня за это?» Пожав плечами, не ответила, но и от стола не отошла. «Шир, уж я с твоей отучился и точно могу сказать, что выписанные тут книги тебе даром не сдались. У нас разные факультеты. Как бы незначайно напомнил я драфику, хотя и тащить всё то, что значилось в списке, не ой, как не хотелось. У меня подруга на стихиях учится. Я и список литературы сам составлял. Корча себе важную персону, отозвался он. «Хорошо», вздохнув, я отошла в сторону. «Но, чур, ты помогаешь мне тащить это всё до комнаты». Драфок посмотрел на меня такими глазами, будто я его не книгами нагрузила, а в логово дракона в одиночку отправила. Макнув перо в чернильницу, парень... Я сейчас с большим энтузиазмом принялся вычеркивать названия из списка, а то и заменять пять учебников на один. Решив не отвлекаться от столь важного занятия, села на один из стульев и, откинувшись на высокую спинку, закрыла глаза. Происходящее вокруг меня было настолько непривычным, что я всё время пыталась найти подвох. Академия, магия, правда, помощь. Список можно было продолжать, но драф как отвлёк меня тем, что с хлопком вогнал пробку в чернильницу. Теперь остался это найти. Парень улыбался, сжимая в руках листок, со множеством клякс. «А у вас тут библиотекари водятся?» Я наконец поняла, что смущало меня в этой башне. «Зачем?» — искренне удивился третий курсник. «Ты что, не в состоянии отыскать нужный труд?» «Действительно». Парень проследил за тем, как я обвожу взглядом огромнейшую библиотеку Академии и презрительно хмыкнул. «Смотри и учись!» Он положил лист на стол. коснулся пальцем первого названия в списке и прошептал «Инве-ни-е-нт». Сорвавшись с места, третий курсник взлетел вверх по зачарованным парящим воздухе ступеням и свернул направо на третьем секторе, а уже через мгновение возвращался с толстой книжкой в черной обложке. «Видишь, все просто». Пожал он плечами с грохотом, опуская Том на стол. «Ботовая магия». Я потерла нос, в котором свербело от пыли, вылетевший из книги. «А что делать тем, кто никогда не пользовался магией?» Драфок вздохнул. «Искать помощника. Вот ты себе нашла. Инвениент. На протяжении десяти, а то и двадцати минут он носился по библиотеке, как за задницей укушенной. Стопка книг на столе росла, а я мечтала о скорейшем возвращении в комнату, желательно с предварительным посещением столовой. Ну, вот и всё». Ветерёв подсел бар руками в чёрной рубашке, проговорил парень и опёрся руками о спинку стула. На первый семестр мы тебе всё взяли. На столе передо мной высилась стопка книг, а рядом с ней ворох свитков. На семестр? Ну да, хохотнул Драфак. А ты что думала? Годик, может, даже два, просепела в ответ, осматривая эту гору литературы. Ты ещё продержись тут годик. Как-то не слишком обнадеживающе пробормотал парень. пытаясь взять все книги сразу. А портал открыть до комнаты нельзя. Поинтересовалась я, наблюдая за тем, как парнишка пригибается под тяжестью томов и страдальчески косится на кипу манускриптов, лежащих на столе. "Порошок отобрали", просепел Драфак. "Как я тебе его открою?" "Так". Я встала со стула и подхватила свитки. "Уж это я донесу". И на том спасибо. Фыркнул краснеющий от натоги третий курсант. Не надо дервись. Злой ты, обогнав парня, двинулась в сторону выхода. Я-то злой, бухтел он, тащась за мной следом. Сидел бы себе, никого не трогал, готовился к занятию, а теперь вот волочишь всё это добро на третий этаж. Слушай, а может, я тебе до ступенек, а ты там как-нибудь сама? А что там с твоей бытовой магией? хмыкнула я, придерживая дверь и выпуская драфака из библиотеки. Тягача она мне на колдую. очально признался он. Весь путь до жилого крыльца третий курсник молчал, лишь время от времени тяжело так вздыхал и иногда приваливался то к стене, то к колонне, пытаясь восстановить дыхание. Дойдя до ступеней начинающихся у столовой, он сгрузил книжки возле стены и сел на них сверху. "Нет, определённо надо записаться на факультатив по физической подготовке". Хохтнув, я оставила его одного и помчалась в столовую. К ужину народу было побольше, но всё равно большинство столов пустовало. А вот крылатый повар покинул кухню, или что там находилось за окошком в белой стене, и теперь летал между столов, пристально поглядывая на тех, кто мало ел. «Шерил!» Завидев меня, фей подхватил длинную бороду и подлетел. «Что тебе на ужин? Есть салат и пирог?» «А можно мне две порции пирога и что-то попить?» «Две!» — нахмурился Пайба. «Меня студент у лестницы ждёт», — махнула я рукой в сторону выхода. «Помогает мне учебники из библиотеки нести. Ему бы тоже перекусить не помешало». «Ох, голодные!» — сплеснул руками фей. «Сейчас всё будет, секундочку». Я даже поблагодарить его не успела, а повар с треском улетел к кухне. Через мгновение он уже возвращался обратно, толкая перед собой левитирующий поднос, нагруженный двумя тарелками, с огромными кусками сливочного пирога и большими чашами. «Спасибо!» Я подхватила поднос. «Большое?» «Не за что», — добродушно улыбнулся фей. «Приятного аппетита. Только не пободись никому на глаза, а то выносить еду за границей столовой строго запрещено». Покивав головой в знак того, что я поняла, поспешила в коридор, где начиналась широкая серая лестница. Драфок находился там же, где я его оставила, и лениво листал одну из книжек, которые служили ему стулом. «Держи». Я выдала ему тарелку и чашу с дымящимся напитком. «О, а это уже неплохо». Откинув от себя учебник, парень накинулся на еду с таким энтузиазмом, будто не ел несколько суток. Присев на ступень, я поставила поднос рядом и потянулась за своим куском. «Как тебе это сие вредное крылатое существо позволило вынести ужин?» — хмыкнул третий курсник, прикончив половину своей порции. «Это ты о пайбе?» Удивилась я, оставляя себе чашу с горячим травяным отваром. Он тебе даже представился. Драфик чуть не подавился. А что не так? Этот крылатый хрен так достал нас всех, что народ предпочитает еду в лесу добывать лишь бы к нему в столовую не ходить. Мы точно сейчас об одном и том же фее говорим. Он тут такой один. Кивнул головой парень. Зануда и сноб. Несмотря на это, ты с величайшим удовольствием лопнул его стрепню. Вмыкнуло я. А третий курсник нисколечко не смущаясь откусил от пирога огромный кусок и прочавкал: "Еда, переданная сестрицей, может внезапно закончиться. Кто я такой, чтобы отказываться от этой пищи богов?" Расмеявшись, я поставила на поднос наполовину опустевшую чашу и пустую тарелку. Мне всегда говорили, что все феи давно вымерли. Ты не представляешь, каким шоком для меня было встретить тут представителя легендарного нароца. Парень пожал плечами. "Эти твари не стихийные. А, эссенсные." Им проще выживать. «А можно объяснение для таких, как я?» «Почитаешь вот это». Драфок ткнул пальцем в одну из книг, сложенных стопкой. «И всё поймёшь». «Проще было бы, чтобы ты мне объяснил всё в двух словах, пока доедаешь свой пирог». Третий курсник тяжело вздохнул. Только потом не жалуйся на то, что ничего не поняла. Искры стихии — это осколки эссенций, которые распространились по миру после Большого взрыва. «Ясное дело, что кусок чего-либо — это хуже, чем цельная часть». Он замолчал, будто ждал, что сейчас я взмахну руками и попрошу прекратить грузить меня ненужной информацией. Видимо, не дождавшись, Драфок продолжил. «Люди могут управлять лишь искрой. И то после обучения и работы над собой. А вот всякие феи и первоначальный народцы жили бок о бок с эссенциями, которые существовали в природе в своем истинном обличии. А потом случился большой бум, который повлек разрушение сил и смерть множества народов. Почему эту историю я слышу впервые? То есть о всяких сотворениях мира двумя богами я знаю, но ни о каком взрыве чистых стихий их никто никогда не упоминал. А это секретная информация. Подмигнул мне парень. Её раскрывают лишь на третьем курсе. Да и то я уверен, что многого нам не говорят. Не знаю, к чему все эти тайны, но вряд ли бы их создавали на пустом месте. Угу. Я отвернулась, думая о том, почему было столько тайн в моей семье. Но всё, что я узнал, тут можно объединить с историей о сотворении мира и получить объёмную картинку. Задумчиво пробормотал драфок, допивая свой чай. Смотри. Мы знаем, что каждый из братьев-близнецов владел тремя стихиями. И с их помощью они создали мир. Что если вместо стихий поставить эссенции? Тогда всё было бы логичнее. Они внедрили в наш мир эссенции, которые потом, по какой-то причине, само уничтожились. Ага. Разделились на осколки искры, а люди их подобрали. Вот. Он скочил с моих учебников и хлопнул в ладоши. Ты меня понимаешь. А так как человек, в принципе, слаб, то его тело в состоянии переносить и управлять лишь двумя сколками. Логично же. Ага. Став со ступени, я потянулась и зевнула. Нагетни со посуду, а ты начинай подъём. Граф тут же скуксился, глядя на приличную стопку книг и ворох свитков рядом, а потом вздохнул, закатил рукава рубашки и крякнув схватился за первые 10 учебников. Вновь Зевнов я развернулась и поспешила к столовой, пока никто не заметил, что фейс со столь дурной славой позволил какой-то первогодке вынести еду за порог. Ты сказал, что эссенсным проще выживать. Почему? Вернувшись, я поймала третьекурсника, когда он спускался по ступеням вниз за следующей стопкой учебников. Да, потому что в отличие от нас с тобой, они являются частью стихии. Вот тот крылатый, так же как и ты, воздушник. Но ему не нужны заклинания, пасы руками и ритуалы. А ещё он спокойно может спрятаться, превратившись в ветер. Но тем не менее, его народ был уничтожен тем самым взрывом. Кмыкнул я, подхватывая кипу шуршащих свитков. Вот чего не знаю, так это причины катастрофы. Развёл руками Драф, а потом подхватил мои учебники. Дверь в комнату оказалась забарикадирована книгами. и сваленными прямо на полом у но скриптами. Распинав это добро как можно аккуратнее, я дотянулась до ручки и впустила третьекурсника в комнату. Он упал прямо на пол в прихожей и отказался двигаться. "Книги хоть через порог перетащи", усмехнулась я, проходя к овальному столу, изгружая на него связки карту замка и собственное расписание. Куда делся список литературы, я не знала. Потом, всё потом. проныл парень, уткнувшись носом в пушистый ковер. Дверь, ведущая в купальню, хлопнула, выпуская в прихожую высокую девушку с короткими ярко-морковными волосами, торчащими в разные стороны. Одежда ей заменяла длинное светлое полотенце, а по ключице и ногам стекали капли воды. «Что все это значит? Я жду объяснений», высоким голосом проговорила она, упирая руки в бока. «Полагаю, это одна из твоих соседок, Шер». Подняв голову от ковра и, смерив незнакомку взглядом, пробормотал третий курсник. «Шерил Селинер», — присела я в реверансе. «Бресте, Адбурн», — хмыкнула девушка, даже не посмотрев в мою сторону. «А это что за тело?» «У тела есть имя», — отозвался парень, вставая с пола. «Драфок». «Давай тело, руки в ноги, и выметайся отсюда. Как ты мог заметить, это женская комната?» «Я заметил». Холодно проговорил он и встал. «Но, увы, вы живете тут не одна, а я здесь нахожусь по приглашению вашей соседки». «Со своей соседкой? Я поговорю позже», высокомерно приподняла она темно-рыжие брови. «Выметайся». «Ну, Шер, теперь ее напрягает тасканием книжек, я умываю руки». Похлопав себя по бокам, Драфок развернулся на пятках и с гордо поднятой головой вышел из комнаты. «А теперь ты». Рыжая повернула с мою сторону. «Еще один мужик в этих стенах, и я пишу донос ректору Академии, поняла?» Мне даже ответить ей на этот выпад нечего было. «Я, кажется, тебе вопрос задала». «Если ты соизволишь высунуть свой королевский нос за дверь, то поймешь, почему Драфок оказался в нашей комнате». «Во-первых, не королевский, а графский. Во-вторых, меня абсолютно не волнуют причины». ка последствия. Поправив платенце, она развернулась и направилась в спальню. Я же осталась стоять возле овального стола и медленно осознавала, что, как минимум, с одной соседкой мне ой как не повезло. Собравшись с мыслями, перетащила кипу учебников в комнату и толкнула третью дверь, которая должна была вести в лабораторию. Помещение оказалось не таким большим, как я надеялась, но и поместилось в него немало. Одно большое окно давало достаточно света для осмотра трёх длинных столов, на которых ятились перегонные кубы, мензурки, колбы и даже небольшие котлы. Рядом с каждым столом находился высокий книжный шкаф с пустыми полками, лишь на самые нижние стояли небольшие чёрные сундуки с атлантными крышками, показывая, что внутри них пусто. Выбрав рабочее место поближе к окну, сложила учебники в шкаф, манускрипты положила на свободную часть стола и со вздохом потопала в спальню. в сил на купальню не было никаких а их остатки мне ещё пригодятся при общении с милейшей соседушкой